Глава 17. На следующий день, когда Ниловна подошла со своей ношей к воротам фабрики, сторожа грубо остановили её и, приказав поставить корчаги на землю, тщательно осмотрели всё. Простудите вы у меня кушание, спокойно заметила она, в то время как они грубо ощупывали её платье. Молчи, угрюмо сказал сторож. Другой легонько толкнув её в плечо, уверенно сказал: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 Пожилые рабочие осторожно усмехались. Азабоченно расхаживало начальство, бегали полицейские, и заметив их, рабочие медленно расходились или оставаясь на местах, прекращали разговор, молча глядя в озлобленное, раздражённое лицо. Рабочие казались все чисто умытыми. Милькала высокая фигура старшего Гусева. Уточкой ходил его брат их оттал. Мимо матери не спеша прошёл мастер столярного цеха Вавилов, и табельщик Исай Маленький щуплый табличек, закинув голову кверху, согнул шею налево и глядя в неподвижное надутое лицо мастера, быстро говорил тряся бородкой. "Они Иван Иванович-ха хотят, им это приятно, хотя тут дело касается разрушения государства, как сказали господин директор. Тут Иван Иванович не полоть, а пахать надо". Вавилов шёл, заложив руки за спину, и пальцы его были крепко сжаты. "Ты там печатай, сукин сын, что хошь?" громко сказал он.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 И она думала про себя: а ведь кабы не я. Недалеко остановились трое чернорабочих, и один негромко с сожалением сказал: нигде не нашёл. А послушать надо бы. Я не грамотный, но вижу, чтоб попало таким под ребро, заметил другой. Третий оглянулся и предложил: идёмте в котельную. Действует, шепнул Гусев, подмигивая. Ниловна пришла домой весёлая.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 Показалось, что глаза Андрея смеются над ней с скрытым смехом, и она избегала их взглядов. Но голос его звучал мягко и спокойно. Лицо было серьёзно. "Неужто вы, Андрюша, в самом деле думаете учить меня?" спросила она, невольно усмехаясь. "А что ж?" отозвался он. "Коли вы читали, легко вспомнить. Не будет чуда нет худо, а будет чудо не худо. А то говорят, на образ взглянешь свят не станешь".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 и незаметно отдаваясь во власть своих усилий, забылась. Но скоро у неё устали глаза. Сначала явились слёзы утомления, а потом часто закапали слёзы грусти. Грамоте учусь, всхлипнув, сказала она. 40 лет, а я только ещё грамоте учиться начала. Не надо плакать, сказал хохол ласково и тихо. Вы не могли жить иначе, а вот всё ж таки понимаете, что жили плохо. Тысячи людей могут лучше вас жить, а живут как скоты да ещё хвастаются: "Хорошо живём". А что в том хорошего? И сегодня человек поработал да поел, и завтра поработал да поел. Да так все годы свои работает и ест. Между этим делом народить детей себе и сначала забавляется ими. А как они тоже много есть начнут, он сердится, ругает их. Скорее обжоры растить и растите, работать пора.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 Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате. Нет, вы учитесь. Павел придёт, а вы эх-эх. Эх, Андрюша, сказала мать. Молодому всё просто. А как поживёшь? Горе-то много, сил и мало, а ума совсем нет. Глава 18 Вечером хохол ушёл. Она зажгла лампу и села к столу вязать чулок. Но скоро встала, нерешительно прошлась по комнате, вышла в кухню, заперла дверь на крюк и усиленно двигая бровями, воротилась в комнату. Опустила занавески на окнах и, взяв книгу с полки, снова села к столу. Оглянулась, наклонилась над книгой, губы её зашевелились. Когда с улицы доносился шум, она, вздрогнув, закрывала книгу ладонью. чутко прислушиваясь и снова то закрывая глаза, то открывая их, шептала: "Живёте и же, жи, земля наш". Постучались в дверь. Матч вскочила, сунула книгу на полку и спросила тревожно: "Кто там?" "Я", вошёл Рыбин, солидно погладил бороду и заметил: "Раньше пускала без спросу людей. Одна Так. А я думал хохол дома. Сегодня я его видел. Тюрьма человека не портит. Сел и сказал матери: "Давай-ка поговорим". Он смотрел значительно, таинственно, внушая матери смутное беспокойство. "Всё стоит денег", начал он своим тяжёлым голосом. "Даром не родишься, не умрёшь, вот. И книжки и листочки стоят денег. Ты знаешь, откуда деньги на книжки идут?" "Не знаю," тихо сказала мать, чувствуя что-то опасное. Так, я тоже не знаю. Второе. Книжки кто составляет? Учёные? Господа, молвил Рыбин, и бородатое лицо на мглось покраснело. Значит, господа книжки составляют, а не раздают. А в книжках этих пишется против господ. Теперь скажи ты мне, Какая им польза тратить деньги на то, чтобы народ против себя поднимать, а? Мать, мигнув глазами, поглявов вскрикнула. Что ты думаешь? Ага, сказал Рыбин и заворочился на стуле медведям. Вот. Я тоже, когда шёл до этой мысли, холодно стало. Узнал что-нибудь? Обман, ответил Рыбин. Чувствую обман. Ничего не знаю, а есть обман. Вот господа мудрят чего-то, а мне нужна правду. И я правду понял. А с господами не пойду. Они, когда понадобится, толкнут меня вперёд, до да по моим костям, как по мосту дальше зашагают. Он точно связывал сердце матери угрюмыми словами. "Господи!" с тоской воскликнула мать. "Неужто Паша не понимает и все, которые Перед нею замелькали серьёзные частные лица Егора, Николая Ивановича, Сашеньки. Сердце у неё встрепенулось. — Нет, нет, — заговорила она, отрицательно качая головой. — Не могу поверить. Они за совесть. — Про кого говоришь? — задумчиво спросил Рыбин. — Про всех. Про всех до единого, кого видела. — Не туда глядишь, мать. Гляди дальше. сказал Рыбин, опустив голову. Те, которые близко подошли к нам, они, может, сами ничего не знают. Они верят, так надо. А может, за ними другие есть, которым лишь бы выгода была. Человек против себя зря не пойдёт? И с тяжёлым убеждением крестьянин он прибавил: никогда ничего хорошего от господ не будет. Что ты надумал? спросила мать, снова охваченная сомнением. — Я? — Рыбин взглянул на нее, помолчал и повторил. — От господ надо дальше, вот. Потом снова помолчал угрюмый. — Хотел я к парням пристегнуться, чтобы вместе с ними. Я в это дело гожусь, знаю, что надо сказать людям. Вот. Ну а теперь я уйду. Не могу я верить. Должен уйти. Он опустил голову, подумал. — Пойду один по селам, по деревням. буду бунтовать народ. Надо, чтобы сам народ взялся. Если он поймёт, он пути себе откроет. Вот я и буду стараться, чтобы понял. Нет у него надежды, кроме себя самого. Нет у разума, кроме своего. Так-то. Ей стало жаль его. Она почувствовала страх за этого человека. Всегда неприятный ей. Теперь он как-то вдруг стал ближе. Она тихо сказала: Поймают тебя. Рыбин посмотрел на неё и спокойно ответил. Поймают, выпустят. А я опять. Сами же мужики и свяжут, и будешь в тюрьме сидеть. Посижу, выйду, опять пойду. А что до мужиков, раз свяжут два, да и поймут, не вязать надо меня о слушать. Я скажу им: "Вы мне не верьте, вы только слушайте". А будут слушать, поверят. Он говорил медленно, как бы ощупывая каждое слово, прежде чем сказать его. — Я тут в последнее время много наглотался. Понял кое-чего. — Пропадёшь, Михаил Иванович! — грустно качая головой, молвила она. Тёмными глубокими глазами он смотрел на неё, спрашивая и ожидая. Его крепкое тело нагнулось вперёд, руки упирались в сиденье стула, смуглое лицо казалось бледным в чёрной раме бороды. А слыхала, как Христос про зерно сказал? — Не умрешь, не воскреснешь в новом колосе. До смерти мне далеко, я хитрый. Он завозился на стуле и не спеша встал. — Пойду в трактир, посижу там на людях. Хохол что-то не идет. — Начал хлопотать? — Да, — сказала мать, улыбаясь. — Так и надо. Ты ему скажи про меня. Они медленно пошли плечо к плечу в кухню. И не глядя друг на друга, перекидывались краткими словами. Ну, прощай. Прощай. Когда расчёт берёшь? Взял. А когда уходишь? Завтра, рано утром. Прощай. Рыбин согнулся и неохотно, неуклюже вылез в сени. Мать с минуту стояла перед дверью, прислушиваясь к тяжёлым шагам и сомнением разбуженным в её груди. Потом тихо повернулась, прошла в комнату И приподняв занавеску, посмотрела в окно. За стеклом неподвижно стояла чёрная тьма. Ночью живу, подумала Анна. Ей было жалко степенного мужика. Он такой широкий, сильный. Пришёл Андрей, оживлённый и весёлый. Когда она рассказала ему о рыбине, он воскликнул: "Ну и пускай ходит по деревням, звонит о правде будет народ. С нами трудно ему". У него в голове свои мужицкие мысли выросли. Нашим тесно там. Вот о господах, говорил он. Есть тут что-то. Осторожно заметила мать. Не обманули бы. Задевает? смеясь вскричал хахол. Эх, Ненька, деньги, были бы они у нас. Мы ещё все на чужой счёт живём. Вот Николай Иванович получает 75 руб. в месяц, нам 50 отдаёт. Так же и другие. Да голодные студенты иной раз пришлют немного, собрав по копейкам. А господа, конечно, разные бывают. Одни обманут, другие отстанут, а с нами самые лучшие пойдут. Он хлопнул руками и крепко продолжал. До нашего праздника орёл не долетит, а всё-таки вот мы 1 мая небольшой устроим. Весело будет. Его оживление отталкивало тревогу, посеянную рыбиным. Хахол ходил по комнате, потирая рукой голову, и глядя в пол, говорил: Вы знаете, иногда такое живёт в сердце. Удивительно. Кажется, везде, куда ты ни придёшь, товарищи, все горят одним огнём. Все весёлые, добрые, славные, без слов друг друга понимают. Живут все хором, а каждое сердце поёт свою песню. Все песенки, как ручьи, бегут, льются в одну реку, и течёт река широко и свободно в море светлых радостей и новой жизни. Мать старалась не двигаться. чтобы не помешать ему, не прерывать его речи. Она слушала его всегда с большим вниманием, чем других. Он говорил проще всех, и его слова сильнее трогали сердце. Павел никогда не говорил о том, что видит впереди, а этот казалось ей всегда был там частью своего сердца. В его речах звучала сказка о будущем празднике для всех на земле. Эта сказка освещала для матери смысл жизни и работы её сына. И всех товарищей его. Очнёшься, говорил хахол, встряхнув головой. Поглядишь кругом холодно и грязно. Все уж стали обозлились. С глубокой печалью он продолжал: обидно это, а надо не верить человеку, надо бояться его и даже ненавидеть. Двоится человек. Ты бы только любить хотел. А как это можно? Как простить человеку, если он диким зверем на тебя идёт? Не признаёт в тебе живой души и даёт пинки в человеческое лицо твоё? Нельзя прощать. Не за себя нельзя. Я за себя все обиды снису, но потакать насильщикам не хочу. Не хочу, чтобы на моей спине других бить учились. Теперь глаза у него вспыхнули холодным огнём. Он упрямо наклонил голову и говорил твёрже: Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно. Я не один на земле. Сегодня я позволю себя обидеть, и, может, только посмеюсь над обидой, не уколят она меня. А завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдёт с другого кожу снимать. И приходится на людей смотреть разна. Приходится держать сердце строго, разбирать людей: это свои, это чужие. Справедливо. а не утешает. Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала, «Уж какие хлебы из несеянной муки!» «Тут и горе!» — воскликнул хохол. «Да», — сказала мать. В памяти ее теперь встала фигура мужа. Угрюмая, тяжелая, точно большой камень, поросший мхом. Она представила себе хохла мужем Наташи. И сына женатым на Сашеньке. А чего? спросил хохол Загарась. Это так хорошо видно, что даже смешно, от того только, что неровно люди стоят. Так давайте же поровняем всех. Разделим поровну всё, что сделано разумом, всё, что сработано руками. Не будем держать друг друга в рабстве страха и зависти, в плену жадности и глупости. Они часто стали говорить так. Находку снова приняли на фабрику. Он отдавал ей весь свой заработок, и она брала эти деньги так же спокойно, как принимала их из рук Павла. Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах: "Почитай мненька, а?" Она шутливо, но настойчиво отказывалась. Её смущала эта улыбка, и немножко обижаясь, она думала: "Если ты смеёшься, так зачем же?" И всё чаще спрашивала его, что значит то или другое книжное слово, чуждое ей, спрашивая Она смотрела в сторону. Голос её звучал безразлично. Он догадался, что она потихоньку учится сама, понял её стыдливость и перестал предлагать ей читать с ним. Скоро она заявила ему: "Глаза у меня слабеют, Андрюша, очки бы надо". "Дело", отозвался он. "Вот в воскресенье пойду с вами в город, покажу вас доктору и будут очки".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 немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плесенью. Он всегда ковырял в мелких белых зубах острой жёлтой палочкой. Его небольшие зеленоватые глазки ласково улыбались. Голос звучал любезно, дружески. "Вежливый", вдумчиво говорила Анна Хохло. "Всё улыбается?" "Да, да", сказал Хохол. "Они ничего ласково улыбаются. Им скажут" — А ну, вот это умный и честный человек, он опасен нам, повесьте-ка его. Они улыбнутся и повесят, а потом опять улыбаться будут. — Тот, который у нас с обыском, был он проще, — сопоставляла мать. — Сразу видно, что собака. Все они не люди, а так, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими обделывают нашего брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже сделаны удобными для управляющей нами руки.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 Слышали, говорила полная женщина с дряблым лицом и с акваياжем на коленях. Сегодня за ранний обедний соборный регент мальчику певчему ухо надорвал. Пожилой человек в мундире отставного военного громко откашлялся и заметил: Певчие серванцы. По канцелярии светливо бегал низенький лысый человечек на коротких ногах с длинными руками и выдвинутой вперёд челюстью. Не останавливаясь, он говорил тревожным и трескучим голосом: Жизнь становится дороже, оттого и люди злее. Говядина второй сорт 14 копеек фунт. Хлеб опять стал 2 1/2. Порою входили арестанты. Серые, однообразные, в тяжёлых кожаных башмаках. Входя в полутёмную комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели кандалы. Всё было странно спокойно и неприятно просто. Казалось, что все издревле привыкли. сжились со своим положением. Одни спокойно сидят, другие лениво караулят, третьи аккуратно и устало посещают заключённых. Сердце матери дрожало дрожью нетерпения. Она недоумённо смотрела на всё вокруг, удивлённая этой тяжёлой простотой. Рядом с Власовой сидела маленькая старушка. Лицо у неё было сморщенное, а глаза молодые.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 похоже на гордость. Да, да, быстро говорил лысый старичок. Терпение исчезает, все раздражаются, все кричат, всё возрастает в цене, а люди сообразно с ним удешевеют. Примиряющих голосов не слышно. Совершенно верно, сказал военный. Безобразие. Нужно, чтобы раздался наконец твёрдый голос, молчать. Вот что нужно твёрдый голос. Разговор стал общим, оживлённым.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 Ей хотелось толкнуть в спину надзирателя, чтобы он шёл быстрее. В маленькой комнате стоял Павел, улыбался, протягивал руку. Мать схватила её, засмеялась, часто мигая глазами и не находя слов, тихо говорила: "Здравствуй, здравствуй". "Да ты успокойся, мама", пожимая её руку, говорил Павел. "Ничего". "Мать", вздохнув, сказал надзиратель.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 Лицо у него задрожало от сдерживаемого смеха. Он взбил волосы и ласковым голосом, какого она ещё не слышала от него, сказал: "Хорошо, что у тебя дела есть, не скучаешь. А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали". Не без хвастовства заявила она. "Опять про это", сказал надзиратель, бежась. "Я говорю, нельзя. Человека лишили воли, чтобы он ничего не знал, а ты своё. Надо понимать, чего нельзя".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 счастливая она заплакала расходитесь сказал надзиратель и провожая мать забормотал не плачь выпустит всех выпускают тесно стало дома она говорила хохолу широко улыбаясь и оживлённо двигая бровями ловко я ему сказала понял он и грустно вздохнула понял а то не прилоскал бы никогда он этого не делал эх вы засмеялся хохол